Глава 41. Плененный выбором и свободой. Альдебаран не спрашивал разрешения у лекарей и просто молча покинул лазарет, стоило ранам затянуться. Но то была плоть. Самые худшие травмы не могли вылечить никакие кометы. Зеленые нити Обливиона уже захватили большую часть его тела, мерцая из-под воротника и рукавов. Лишь чудом Альдебаран скрыл свою хворь от Антараса. У того и так было много проблем. В библиотеку ратуши Кальциона Альдебаран ввалился на слабых ногах. Он тяжело оперся о полку с инфорами и стиснул зубы от непривычного холода и тяжести во всем теле. Никакой боли. Лишь тягучая слабость. Он сделал все, что мог, и даже больше. Эквилибрум ясно это понимал и тем успокаивал себя. Антарас вернулся. Теперь Непогасимый был передан в объятия Бетельгейза и на растерзание бесчётному количеству светлых душ, которые в изумленном восторге чествовали воскресшего из небытия Верховного. Альдебаран спешно удалился на Кальцион, не желая омрачать праздника своим состоянием. Бой с Делларами ускорил процесс распространения Обливиона по телу. Эквилибрум с трудом верил, что вообще смог отбить их атаки в таком состоянии с угасающими силами. Он рухнул в одну из мягких ниш в стене, потер гудящие лопы и с трудом обвел библиотеку глазами. С ночного неба Фадмириона лился пыльный сиреневый свет. Его едва хватало, чтобы осветить все через широкое витражное окно. Инфоры, накопители, большие чаши с водой, стеклянные глобусы планетарных систем — все неярким блеском слепило Альдебарана. Дышать становилось невыносимо, осмотреть на мир тем более. Возможно, стоило оставить указание на случай, если... Альдебаран лишь сильнее нахмурился. Если что? Если его найдут мертвым с меткой обливиона на груди? Жалкое зрелище. И тем не менее, следовало сказать остальным, как распорядиться с некоторыми делами. Что ответить тартскому представителю банка памяти? Альдебарана волновали рабочие дела, ведь, как только его не станет, на Кальционе мог начаться хаос. Впрочем... Его утрясут, как и любую другую неурядицу. А Белзирак? Как они отнесутся к случившемуся? Знали ли они о том, что Альдебаран пошел наперекор Зербрагу, в которого верил весь Геном? Возможно, его даже откажутся хоронить в некрополе Белзирака. Альдебаран поежился от этих мыслей. И особенно от того, что никакого страха он не испытывал. Какое-то спокойное смирение, непонятное даже ему самому. Эквилибрум так устал, так изнывал от тяжести своего существования, что уже и не видел ничего чудовищного в том, чтобы раствориться в полном забвении. Почему ему было так боязно признаться во всем Бетельгейзе? Альдебаран в сотый раз задавал себе этот вопрос, пока его сознание уплывало все дальше в туман. Ее образ расплывался в голове. Бетельгейза никогда бы не сочла его предателем, она бы все поняла. Но он предал не ее а самого себя. Так глупо подставился. На краткий миг поверил отцу. Дал слабину перед Зербрагом. Альдебараном вечно кто-то командовал. Будь то генум, полководец или вышестоящие. Он так от всего устал. Так устал. «Надеюсь, ты собой доволен». Альдебаран вскинул голову, точно пробудившись. На фоне мерцающего окна стоял длинный, как шест Зербраг. Все еще не лично, а вновь прислав и мага. Но даже эта кукла отражала весь властный холод и яд, с которыми жил оригинал. Альдебаран с трудом поднялся на ноги и выпрямился. все таки ослушался!» Пророкотал Зерброк, морщась от отвращения. Он медленно приближался. «Из благих соображений, видимо? Или как ты думал?» «Тебе не стать Верховным!» Сипло отозвался Альдебаран. Ни сейчас, ни в будущем. И как ты живешь, зная, что предал столь многих? Свой геанум бывшего предводителя, ту, который поклялся в верности? Я... Что ты вообще знаешь об Антаресе? Увидев недоумение на лице Альдебарана, Зерброк сжал челюсти. Ты думаешь, что его возвращение — это спасение для всех? Альдебаран, ты слеп, как высшие анимусы. «Заткнись!» — грозно пробасил Эквилибрум. «Родители не благословили его светом. Он не имел сил. Откуда в нем появилась такая мощь? Ты никогда не задумывался о причине произошедшего?» Зерброк отвернул голову к тени. «Он погубит всех. Я же пытался спасти свет. Спасти вас. И не остановлюсь, пускай ты и помешал мне. Жаль!» А я возлагал на тебя такие надежды после того, как ты сдал нам седьмой Элизиум и своего брата. Альдебаран помрачнел. Он ярко помнил то событие и не было мгновения, когда бы не сожалел о том, как полукса позорно тащили сквозь гневную толпу словно какую-то тварь. Его освистывали, порицали, ругали и проклинали. И все посреди монументальной алтарной площади, одной из важнейших в Люксорусе, накрытой вытянутым каменным куполом, из круглых отверстий которого лился свет Бэрдода. Два легиона зерброга Прожигающего вернулись из бойни в Элизиуме, приведя с собой пленных. Остальных длинной процессией вели в темницы, за стенки милитерии и люминарной стражи. Однако здесь разыгралось представление иного рода. Полукса бросили в самый центр площади грязного, залитого кровью в ссадинах и ранах. Зербрак вышел вперед, в широкий круг, к своему подчиненному. Он принес с собой победу и правду. Никто и не думал с ним пререкаться. Каждой душе было омерзительно даже помыслить о том, что сотворил Полукс, ранее уважаемый своими братьями по оружию, сильный и талантливый воин, представитель одного из древнейших генумов. Но теперь он отрешенно стоял на коленях, покорно склонив голову, пока Зерброк под недовольные вопли толпы вещал, что сохранит жизнь предателя Света. Вместо этого, по праву власти, которую имел командир над своим личным солдатом, он мог выбрать наказание самостоятельно. И приговор был вынесен. гало пленение. Альдебаран ужаснулся. Он стоял совсем неподалеку среди Белзирака. Звезды с отвращением и неверием смотрели на родную кровь, отказываясь принимать случившееся. Но не Арктур. Тот растерянно застыл и глядел вперед, словно ничего не видя и не слыша. «Отец!» — в панике воскликнул Альдебаран. «Скажи свое слово. Его отправят на справедливый суд, если вступится генум». Арктур вздохнул. Его взгляд сфокусировался на полуксе под шум ревущей толпы. Затем Эквилибром покривил губы и закрыл глаза. «Он получит то, что заслуживает предатель!» Сердце Альдебарана ухнуло вниз. Похолодев, он вымолвил «Но он твой сын». «У меня только один сын», — жестко отрезал Арктур. «Второй мертв! Для всего нашего генума!» Тем временем Зерброк уже положил ладонь на лицо Полукса. В ней вспыхнуло раскаленное алое пламя. Прошло немало времени, прежде чем все утихло, и Альдебаран смог выпросить встречу с Полуксом. Его содержали в темнице до востребования из Эрброга. Что можно было сказать в тот момент? Альдебаран в отчаянии смотрел на сгорбленную спину брата через барьер, на его рыжие патлы, которые больше никогда не смогут перейти в красный спектр. А ведь Полукс всегда был впереди других и развивал свои силы стремительно и беспощадно, в то время как сам Альдебаран едва достиг желтого спектра. Младший брат насмехался над всеми. Выстреливал одним успешным заданием за другим. Кто бы мог подумать, что он докатится до такого? Альдебаран не знал, что сказать. Все слова казались нелепыми и застревали в горле. Но он переборол себя. Однако едва он вымолвил первое слово, как плечо Полукса дрогнуло. «Заткни пасть!» Зашипел тот хриплым от натуги голосом. «И я же велел тебе убираться оттуда». Ты не должен был возвращаться в это место. Я предупреждал, что скоро нагрянет Зерброк. А как я мог их бросить?» Яросно рявкнул Полокс, еще немного поворачиваясь к брату. «Ты ничего не знаешь о том, каково это!» Все могло пойти иначе. Мне искренне жаль, но я не мог поступить по-другому. «Мог!» Но Зырбрак так загадил тебе душу, что ты никогда в жизни не поймешь, что волен делать в своей жизни все, что угодно. И до чего довело тебя это осознание? Полукс сорвался и треснул кулаком по барьеру. Тот ударил Полукса, и по рукам его потекла кровь. Но он не обратил на это внимания, с бешеной ненавистью глядя на брата. Альдебаран стало не по себе от вида Полукса. «Это ты сделал со мной!» «Ты уничтожил меня, грёбаный ублюдок! Теперь я навечно в подчинении Узербрага, без эфира и генума!» Лицо Полукса было обезображено. На нем не осталось ни одного гладкого места. На шее, запястьях и голенях сияли окружности гала, а на лбу мерцала метка, перечеркнутый крестом круг. Гала плененных обычно полностью лишали воли, чувств и даже голоса. Они могли лишь наблюдать, не в силах издать и звука, или пошевелиться, когда тело подчинялось приказам Доминума. Но Полукс Узербрак решил оставить некоторые права. Возможность ощущать и отвечать, хотя со стороны смотрелось это куда страшнее. «Я выбрал свободу!» — рычал Полукс. «Я хотел жить своим умом, быть там, где хочу, а не где якобы обязан. Но ты не способен этого понять. Ты готов предать родного брата!» Как тебе похвалы за то, что ты заложил меня, а? Тебе вроде как должность обещают. Я не ради этого. Правильный и преданный Альдебаран. С отвращением сплюнул Полукс. Мне смотреть на тебя тошно. Пускай падшим считают меня, но гнилая душа все равно в твоей груди. Она принадлежит Зербругу больше, чем моя. Альдебаран с трудом выдохнул. Я бы хотел, чтобы все было иначе. Катись в обливион. «Молись, чтобы я так и остался в рабстве у Зерброга, иначе я убью тебя за все, что ты у меня отнял!» Видение до сих пор преследовало Альдебарана в кошмарах. Как и Зерброк, вечно стоящий где-то за спиной. И вот теперь он смотрел своему бывшему командиру в его не совсем настоящие, но столь же суровые глаза. «Я многое узнал в своих походах», — вещал тот, прищуриваясь. «И я не позволю Антарусу или Бительгейзе уничтожить свет». «Но ты... ты сделал выбор и поплатишься за все свои ошибки!» Он сделал еще один уверенный шаг. «Но я могу помочь. Спасти тебя, если ты поможешь мне в ответ. Я знаю, как обратить такую клятву в Обливион. Но ты должен...» Альдебаран быстрым движением выхватил рекрутский клинок и наотмашь перерезал глотку второго паладина одним точным движением. Глаза и мага потрясенно округлились, из раны вырвался свет. А затем все тело сжалось в единую искру, погасшую ног Альдебарана. Тот утомленно смотрел вниз, пока по библиотеке не разнесся насмешливый голос. Вот это, конечно, фантастически получилось. Альдебаран скосил глаза на полукса. Движение далось ему тяжело, словно пришлось тягать стальные блоки. Давно ты тут? «Примерно с его заявления о том, как он в тебя верил и как на тебя надеялся. В сущности, ничего важного не упустил». Полукс сидел в кресле, скрываясь в тени и как раз закуривая трубку. Тяжелый запах мгновенно наполнил библиотеку. «Занятно видеть твой прогресс», — вымолвил Эквилибрум, выдыхая плотный и искрящийся темно-синий дым. «Но тебе еще учиться и учиться». Альдебаран устало закрыл глаза и сгорбил плечи. «Зачем ты здесь?» Решил прикончить, как и обещал. «Ты нагло ворвался ко мне, а я вероломно возвращаю должок». Он немного помолчал, прежде чем добавить. «На тебе метка Обливиона. Приятно наблюдать, как ты ешь колючки своих же ошибок». То, с каким пренебрежением Полукс это отметил, слегка позабавило Альдебарана. Он вскинул брови и улыбнулся. Уже так заметно. В конце концов, вселенная всегда воздает по заслугам. Альдебаран помедлил, а затем заставил себя посмотреть прямо на брата. «Я все еще сожалею о том, что с тобой случилось». Полук скривился, как от плохого запаха. «О, я на это надеюсь. Мне же так тартски легче от твоего раскаяния. Оно столь многое может изменить» съязвил он засунь свои извинения куда подальше мне нужно было чтобы ты это услышал вздохнул Альдебаран. ты ты так и не нашел никого из них что-то недоброе блеснуло в глазах полукса и агрессивно замерцало огненными искрами прямо как у их отца нет с тех пор как пал седьмой элизиум я искал как мог повсюду все эти генезисы Но они исчезли. Мне жаль. Тебе не жаль. Твои грехи это не отпустят. По крайней мере, я вернул Антареса. Не дал Зербрагу его убить. Теперь все будет хорошо. У Альдебарана закололо в груди. Ноги не слушались. Он привалился к стене, а Полук тем временем хищно смотрел на него из-под лобья. «Кстати, о Зербраге, этом самомнительном тарском сыне». Тут нынче видел Габиума тихого луча. Знаешь ведь такого, да? Талантливый малый, полезный. Интересно, что ты нашел контакт с таким, как он. Ну, не суть. Габиум мне по секрету поведал, что ты заслал одного из своих доверенных проверять подлинность лампы маяка, которую Зерброк якобы притащил откуда-то из неведомых далей. Услышав это, Альдебаран удивленно повернулся к брату. Тот довольно затянулся. Якобы. «Да, видишь ли, тут такое дело. Где-то с половину миллиона назад в Белый Луч обратился некто с желанием выкупить кое-какие вещи, связанные с Байердодом путеводным. Ну и как я мог отказать такому клиенту со столь внушительным предложением?» «Ты хочешь сказать, что лампа была куплена у вас?» «Именно!» В подлинности можешь не сомневаться, Байрдот действительно когда-то приложил к ней руку. Но вот из тех ли она сказочных маяков, вряд ли. Ее нашли в каких-то руинах посреди полярных океанов, уже разбитую и негодную. Вероятно, Зербрагу очень уж хотелось впечатлить магистрат. — Тогда никаких маяков и никакого Аларонима, тихо вымолвил Альдебаран, закрыв глаза. — Никаких. — твердил Полукс. — Оно и к лучшему. Если о чем то позабыли, то не тыкай это палкой. Вряд ли Полис упрятали из добрых побуждений. Тут Альдебаран едва не упал. Полукс нахмурился. — Паршиво выглядишь, братец. Мне нравится. — Умолкни. Альдебаран услышал шаги. А когда открыл глаза, Полукс уже стоял совсем рядом, с трубкой в зубах и рылся в карманах. «Прежде чем ты, наконец, помрешь, я бы хотел...» Габиум дал мне перо с призывом. Выдохнул Альдебаран, не мигая, глядя на брата. Сказал, что от общего друга. «Таких механизмов мало. Это ты же его передал, правда?» Полукс недовольно закатил глаза, словно его обвинили в чем то постыдном. «Ну что поделать, если ты без помощи и шагу сделать не можешь?» А на кону стоит жизнь Антареса. тут то явно в твоей тупости не виноват. Он подал брату небольшой сверток. «Передай это старому уроду!» Альдебаран посмотрел на содержимое и невольно улыбнулся. «Хочешь, чтобы он заживо сгорел от гнева?» Но Полукс не ответил. Эквилибрум исчез так же внезапно, как и появился. Странное откровение, которое постигало каждого, кто находился при смерти отметки Обливиона. Цвета больше не распознавались. Альдебаран сидел за столом своего кабинета и мутным взором смотрел на гобелен, теперь казавшийся исключительно серым. Какого оттенка красного раньше были эти пернатые артониксы на гербе кальциона? Эквилибрум даже вспомнить не мог. Настолько мало обращал на них внимания. Он хмурился и зажмуривал глаза, пытаясь Перекатывать мысли одну за другой. Даже холод уже исчез. Ничего не осталось. Альдебаран в последний раз отпил карминовой воды, но вкуса не почувствовал. Он думал о том, чтобы отправиться в свое небесное тело и попробовать изгнать Обливион силой. Да вот только он поклялся самой душой. Спасения от такого нет. Хотя, возможно, дослушать Зербрага все же стоило. Даже не ради спасения. Альдебаран был готов соскользнуть и навсегда раствориться в бессознательности, лишь бы больше никогда не помогать этому деспоту. Но теперь его терзал легкий интерес. Что же могло спасти от подобной клятвы? Или Зерберг врал? Забили векторные часы. На Фадмирионе уже шел второй зон, а значит, скоро будет рассвет. Но открывать окно Альдебаран не хотел. Он сидел в темноте, рассматривая светящиеся вены на своих руках. Ему было мерзко от мысли, что неестественная гадость распространилась по его телу. В каком-то смысле он это даже заслужил. Из-за полукса, из-за своей недальновидности, из-за оксы, из-за полного отрицания, что его судьба принадлежит лишь ему одному. Отчего-то вспомнилось, как Антарес жил с ними в детстве. Тогда они втроем сидели на каменистом пирсе глубокого бирюзового озера, подставляли лица дневным лучам, болтали ногами в воде и говорили о будущем. Как было бы здорово вырваться из-под опеки генумов, поучаствовать в сражении, совершить подвиг, странствовать и видеть чудеса. Антарес уже тогда с непривычным огнем в глазах рассказывал, что хочет впечатлить других, найти свое призвание и дом. Ему не нравилось быть одиноким и слабым представителем умирающего генума. Полукц же лежал на спине и посмеивался. Он мечтал о другом. О свободе, о независимости. Его злил контроль отца. А еще он подумывал стать инженером после службы. Или правоведом. Спустя целые генезисы, Альдебаран, вернувшись из очередного Сомниума, оставил армию. Он решил отдохнуть в малом родовом поместье в Искаровой системе. И тогда познакомился с Бетельгейзе. Молодой кровнорожденной звездой. Дочерью Ярониса Пронзающего. Понимание, что кто-то может терпеть недовольного всем эквилибрума, вызывало у Альдебарана недоумение. А то, что он завел дочь, тем более. Но Бетельгейза не походила на желчного отца, пускай немного о том жалела. На нее давила его громкая репутация отличного и всем известного военного тактика, пока она сама была никем. «Я хочу сражаться, как вы, Луц Альдебаран!» воскликнула она одним вечером, когда ее отец ушел на обсуждение дел с Арктуром. «Прошу, научите!» Она мечтала стать достойной своего родителя, пускай и не хотела его затмевать. Но Бетельгейза всю жизнь желала высот. Ей было необходимо влиять на происходящее и исправлять чудовищные ошибки системы. И Альдебаран помогал ей как мог. Обучал всему, что знал сам, пока она не начала уверенно держаться на собственных ногах. Бетельгейза с ее всеохватывающей добротой и пониманием была необходима всем душам. И тогда он стал ей попросту не нужен, потому отпустил. Кто-то мечтал о своем месте, кто-то о свободе, кто-то о том, чтобы помогать другим. Иные желали славы, любви, огромной души, силы, титула, знаний. Кто-то просто хотел собирать рептилии или долго странствовать по префектурам Вселенной. Альдебарана всегда восхищали стремления душ. Он часто интересовался ими. Хотел узнать о целях своих друзей и коллег. Но Альдебаран никогда по правде не понимал, чего же хочет сам. О чем он мечтал? Эквилибрум не сразу понял, что кто-то стоит рядом с ним. Отяжелевшая голова была опущена, в ней остался только звон. Он разлепил веки и, как в тумане, увидел изящную ладонь, покрытую сеткой шрамов. «Ты должен был сразу рассказать мне обо всем, с тревогой вымолвила Бетельгейза. Она осторожно повернула лицо Альдебарана к себе обеими руками. Почему ты не рассказал об Обливионе? Выдохнула звезда. Что с тобой случилось? Когда префект заговорил, то не признал свой осипший, лишенный силы голос. Он кратко поведал о том, как Зербрак обманом на время стал его доминумом. Но это не твоя вина. Альдебаран, во имя всего светлого, почему-то не пришел ко мне. Ты бы меня поняла. Да! «Обливион всех поглоти, конечно, я бы поняла!» «В этом и проблема», — он качнул головой. «Ты бы простила меня в любом случае, а я того не хочу». Бетельгейза удивилась. Ее руки дрогнули. Альдебаран еле слышно продолжал. Я снова поддался ему Бетельгейза, когда уже поклялся себе больше никогда не делать этого. Но он пустил корни в мою душу так глубоко, Из-за этого погибла моя подчинённая. Аделлоры и звёзды Зерброга едва не убили Антареса. Я больше не могу верить себе или клясться, что не поддамся зерброгу вновь. Ты... Он лбом упал на руку Бетельгейза, лежащую на его плече. Она пахла, как пламя посреди морозного леса. Я так устал. Я всю жизнь был верен другим, выполнял приказы. Кто-то всегда мной командовал и управлял, будто я никогда не чувствовал свободы, а может, она не была мне нужна. Отец, вынудивший меня вступить в армию, обязанности солдата, управление префектурой, я ничего и никогда по-настоящему не решал в своей жизни. Всего лишь полезный инструмент света, работающий по его указке и делающий только то, что требуется. Но может... Я смогу хотя бы выбрать между спасением и смертью. Альдебаран заставил себя вновь сфокусировать взгляд на Бительгейза. Я выполнил свою задачу, прошептал он, но пал по дороге. Я так больше не могу, и хочу наконец освободиться. Прошло несколько мгновений, прежде чем Бительгейза сжала его плечо. Нет, решительно сказала она. Ты хочешь проиграть ему? «Зербрагу. Тому, кто всю жизнь измывался над тобой, кто использовал тебя при каждом удобном случае. Хочешь доказать ему, что он все это время был прав, и ты всего лишь расходный материал?» Звезда нагнулась, чтобы поймать его угасающий взгляд. Она пылала ярым пламенем. «Живи, чтобы показать ему обратное. Заяви об этом во всеуслышание. он никуда не денется». Но Зербрак должен понять, что ты сильная душа, которая всего лишь сбилась с пути. Все тебя уважают и все тебе верят. Ты намного сильнее, чем думаешь. Бетельгейза выпрямилась и с железом в голосе добавила. Зербрак больше не будет командовать тобой. Мы этого не допустим. Я помогу. Я запрещаю тебе умирать. Он потрясенно слушал каждое ее слово, чувствуя, как Тяжесть все сильнее наваливается на грудь. «Перед Вселенной и Всепроникающим Светом», — говорила Звезда, — «я прощаю тебя, Альдебаран Стойкий, и принимаю твою верность, избавляя от Обливиона. Я клянусь, что никогда не буду приказывать тебе, никогда не поставлю под сомнение твою свободу. Ты будешь волен делать все, что пожелаешь, но отныне и до самого конца я отказываюсь отпускать тебя по дальнейшему пути». После ее речи тишина кабинета казалась давящей. Зашуршали полы накидки первого паладина. Бетельгейза приблизилась лицом к Альдебарану, но вместо привычного обрядного касания головами примкнула губами к его широкому, изрезанному лбу.